Глава двадцать шестая. Дана. Ты совсем спятила. Дёргает меня за руку Коля, стоя проходной офисного здания. Мы, кажется, не договаривались на макруху. Шипит он и отводит меня за угол, чтобы нас никто не увидел вместе. Мало того, что дома устроила, так и тут решила продолжить. Отвали, бью его по руке. Нас могут увидеть. Какого хрена ты вообще тут забыл? «Твоя задача была держать девку как можно дальше, задурить голову и соблазнить». «Она оказалась не такой легкой добычей. Похоже, до сих пор любит своего этого». «Плохо стараешься, колясик. Смотрю на этого хмурого матча и думаю, зря, наверное, с ним связалась. Столько дел с ним провернули, и это должно было стать нашей самой триумфальной аферой. Но по факту вся эта история затягивается так сильно, что мы рискуем быть пойманными». «Не называй меня этим именем!» Шипит он, приблизив ко мне лицо настолько, что я чувствую его мятное дыхание и непроизвольно возбуждаюсь. Лучшего напарника сложно найти. А все ведь между нами начиналось со знакомства в клубе жарких ночей. А потом так получилось, что мы вместе провернули одно очень плевое дельце, взяв друг друга на слабо. Оказалось, что ни ему, ни мне не слабо. Да еще деньжат срубили нехило. Нам понравилось. Адреналин и куш придавали такой остроты и задора, что мы решили попробовать еще раз провернуть нечто похожее. И так одно за другим это стало образом жизни. А что так? Понравилось быть Костиком? представляя, как он стелится перед этой блондинистой мебой, и хочется надавать по его наглой морде. «Что, ревнуешь?» — усмехается Нахал, расправляя плечи. «Не переживай, киса». Она не подпускает меня к себе близко. По крайней мере, так близко, как ты, забралась к ее муженьку. А вот если бы ты и ей таблеточек подкинул, то давно бы все уже случилось. Ты дура. Она беременна. Какие таблеточки? Хочешь, чтобы у нее выкидыш случился? Это ты, придурок. Она бы тогда была безутешна. А ты мог бы этим воспользоваться, пока Матюша подыхает в больнице» следом похороны мужа и две потери подряд сделали бы ее твоей марионеткой уязвимая и ранимая она станет идеальной жертвой никогда не понимала этого человеколюбия. по большому счету коля просто трус ты совсем рехнулась мало того что с сестрой сделала так это а если она поймет что ты выдаешь себя за нее думаешь на это по головке погладят все должно было выглядеть естественно без чуда таблеток и криминала рычит на меня коля да ладно тебе малыш провожу рукой по участку обнаженной кожи на его груди выглядывающие в треугольнике растянуты рубахи царапая коготками сейчас разберемся с этим я приду к тебе милый соскучилась сил нет ты главное не пались сильно Застегиваю пугочку под ворничком и поправляя ласк на пиджака как там кстати женя готов отыграть свою партию готов Шумно вдыхает Коля, он же Костя. Засовывай руки в карманы брюк. Тогда вперед. Скоро твоя амеба подгребет. Улыбаюсь я, стараясь не показывать того, насколько сама взволнована. Коля не в теме, случившегося в больнице, и сейчас мне это на руку. Все, что мне нужно, это подняться в офис, начать торги, сделать последний трансфер через бухгалтерию компании и уехать до того, как Вита расскажет, что я тайком навещала ее мужа в палате. С другой стороны. «Кто ей поверит?» Решат, что ревнивая женушка захотела отыграться на любовнице мужа. Но даже ее отец, выбирая между дочерью и спасением фирмы, выбирает последнее. А я по всеобщему слепому заблуждению единственная, кто способен эту самую фирму вытянуть к процветанию. Вот только реальность выглядит иначе. Я делаю то, что моя сестрица отказалась. Лохушка. все дорожило своей репутацией. И где она теперь? Ну все, котик. Я пойду, стараюсь отстраниться как можно быстрее. Каждая минута на счету. И меньше всего я хочу, чтобы меня поймали. Коля-то уйдет. Он не замечен ни в чем криминальном. А мне самое время спасать свою шкурку. Заказчики помогут мне замести следы. Мой сообщник пристально смотрит на меня. И начинает казаться, будто он видит меня насквозь. Стараюсь сохранить невозмутимость, но внутренне сжимаюсь. «До встречи. Будь умницей», — коротко кивает он. А я срываюсь с места и огибаю здание, собираясь триумфально закончить свою карьеру. И параллельно карьеру сестры. «Даночка!» Появляется в холле отец Амеба. «Ты не представляешь, что случилось!» «Что такое, Владимир Петрович?» Изображаю участие. «Кто-то напал на Виту в больнице, у Матвея». «Да вы что? Как она?» «Без сознания. Поэтому прости, но я побежал в больницу. Разберитесь тут без меня. Он выглядит растерянным». «Конечно, конечно! Вы сейчас в первую очередь нужны семье, провожая его взглядом и выдыхая. Значит, никто не помешает мне поставить точку в истории этой компании, и меня это радует!»